Глава 1. Пряный латте с корицей и тонким слоем пенки, побольше молока, капелька карамели, сладкий, но в меру, чтобы можно было съесть чизкейк и не получить сахарный удар. Таков был любимый горячий напиток янтарной тени. Тебе американо, как обычно, поинтересовался он у брата. Тут лишь молча развернулся и занял место в темном уголке маленькой кофейни для персонала в альтернате. Кин счел это за положительный ответ и спустя пару минут сел напротив с двумя стаканами кофе. Я обеспокоился. Он придвинул к нему стакан осторожно, не столько из страха пролить напиток, сколько из нежелания давать Азаруэлю повод скурчить недовольное лицо. Уже думал отправиться тебя искать. Рад, что ты приехал. Я здесь скорее по велению матери. Она захотела тебе подмогу в моем лице отправить. Говорят, у вас хлопот хоть отбавляй. Приехал и думал что ты будешь на задание, но вместо этого в кофейне прохлаждаешься. Сердце тени прошил болезненный холод. Сегодня я тут из-за Иван, но позже меня отправляют в Небраску. Он посмотрел брату в глаза с улыбкой, но не нашел в них ни капли добродушия. Только презрение и накатившую усталость. От разговора с ним? Это заставило тень растеряться еще больше. Я рад, что застал тебя перед поездкой. «Кто тот парень?» — оборвал брат. Эй, Эймире кажется. Мы пока мало знаем о нем. Лишь то, что он друг и прошел на летнее обучение. Тень отставил почти полный стакан и принялся ковырять вилкой чизкейк. Как думаешь, почему Адель выбрала именно его в качестве хозяина ее скрипки? Азаруэль вздрогнул с поднесенным карту кофе. С усилием сглотнув, он облизнул губы и резко поставил стакан. «Мы точно не знаем, выбрала она или нет. Меня больше волнует, кто он такой, что спокойно может держать одну из скрипок конгломерата. Я прошел десятки испытаний, чтобы к своей хотя бы подойти». «Я, конечно, забегаю вперед. осторожно начал Тень. «Но думаю, раз Эймери взял артефакт без вреда для здоровья, он мог бы стать одним из нас и помогать нам». «Ни за что», — снова перебил Азаруэль. Я не позволю какому-то парню с улицы пользоваться скрипкой даль. Она лежала без хозяина десятки тысяч лет. Она сама выбрала Эймери. «Да с какой стати?» — Азаруэли повысил голос. «Еще пару часов назад я понятия не имел, кто такой Эймери. Ни истории, ни фамилии. Мы ничего о нем не знаем. А ты уже предлагаешь доверить ему одно из самых могущественных оружий в мире? Хотя нет, дело даже не в этом». «Я не доверю ему скрипку своей». Кажется, к его горлу подступил ком. Азаруэль отвернулся, пряча взгляд под ладонью, как под козырьком. Рано или поздно это случилось бы, брат. Тень старался говорить мягко, в слепой надежде, что это поможет разрядить обстановку. «Ты должен принять исход ты то, что ты уже не вернешь». А д. Он заткнулся, но слишком поздно. Азаруэль подскочил так резко, что затрясся стол и ринулся прочь. «Прости!» — крикнул тень ему вслед. Он не рассчитывал на прощение, просто не мог иначе. Азаруэль нырнул в двери, оставив его наедине с мыслями. «Пока есть время, нужно выяснить, кто проник в архив и украл документы», — так решил тень, чтобы хоть немного отвлечься. А для этого нужно было обратиться к Сомнее, королеве веснов, или, скорее, проводнику между ними. Сомния жила в собственном звездном измерении, в полном одиночестве. Отсюда она наблюдала за тем, что происходило в мирах. В ее обязанности входил контроль снов простых смертных. Как только человек засыпал, она перемещала его душу в параллельный мир, где он по-настоящему проживал события, в которых оказывался. Если он попадал в смертельную ситуацию и сомнение не успевала вернуть его в родное тело, то человек умирал. Сны были ее владениями. Чтобы погостить у сомнения, достаточно было выпить специальной космической жидкости, прилечь на кровать и уснуть с намерением увидеть ее. Так тень и поступил. Он стал забывать этот слепящий холодный свет. Из него состояло все звездные измерение. Тень перевернулся на спину и всмотрелся в небо, искрящиеся мириадами огоньков. Они напоминали сверкающие самоцветы в синем песке. Достаточно было встать на ноги и поднять руку, чтобы схватить их. Буквально схватить. Взять в ладони целый мир, этот мягкий пучок света, Земля под ним, или что это было? Задрожала, и рядом из нее выросла белая скамья в обрамлении двух колонн, обвитых виноградными лозами. Тень тепло улыбнулась. Да, тетя сомнея любила такое. Она могла создать в этом измерении любой неодушевленный предмет, который радовал бы ее глаз, но предпочитала минимум вещей или же их полное отсутствие. «Как давно мы не виделись!» В поисках ее мелодичного голоса, прокатившегося по измерению, он принялся оглядываться. Взгляд случайно упал на скамью. Еще мгновение назад она была пуста, и вот теперь на ней сидела девушка в белоснежной тоге. Ее волнистые каштановые волосы лежали на груди, а на лице играла ласковая улыбка. «Тетя сомнея, Тень поднялся на ноги. «О!» — она вздрогнула. «Давно ко мне никто так не обращался». Впрочем... «Ты единственный, кто так говорит». «Прости, что не навещал». «Ладно тебе». Она похлопала по скамье, приглашая сесть. «Что тебя привело?» Тень опустился рядом. Из архивов темного измерения украли какие-то важные документы. Они были в единственном экземпляре. Отец полагает, что это дел рук кого-то Земли. Вероятность мала, как минимум потому, что попасть в темное измерение можно только с помощью космической жидкости. Мы храним ее в сейфах и ведем счет каждой скляночки. У нас ничего не пропадало. Я знаю, что ты не могла дать ее чужакам. Вопрос не в этом, а в том, возможно ли ее воссоздать или попасть в темные измерения иным путем. Сомнения я ответила не сразу. Воссоздать невозможно. Если бы кто-то и нашел другой путь, то я бы это заметила. Потому что подобные перемещения, как это говорят люди, не санкционированы. А если бы кто-то и раздобыл космическую жидкость и использовал ее, ты бы заметила?» Она покачала головой. «Я порой не успеваю вытаскивать людей из опасных измерений, из-за чего они умирают прямо во сне. Даже сейчас, пока мы разговариваем, я занимаюсь с нами. Возможно, кто-то и воспользовался космической жидкостью, но я была слишком поглощена работой, чтобы заметить и тем более придать значение. Прости». «Я не могу здесь помочь, но впредь буду внимательнее. Если что-то замечу, то сообщу». Она сорвала виноградину с лозы и закинула ее себе в рот. Ей вовсе не требовалась пища для выживания. Она явно сделала это непроизвольно. «А ты что же, восстановил отношения с семьей?» С интересом уточнила тетя. «Нет, в том-то и дело. Что же это за документы, что отец, переступив через себя, Пусть и не напрямую, но попросил меня разобраться. Еще и мать отправила ко мне, Заруэля помогать, хотя с ней я не общался лет 900 не меньше. Сомнея ухмыльнулась. Проитаритум в своем репертуаре. Сколько ее помню, она всегда вела свою игру. Получается, ты не был дома. Да, с тех пор, как убежал. Тень вздохнул, положил голову на спинку скамьи и скрестил на груди руки. 38 тысяч человеческих лет прошло. А кажется, словно это было вчера. «Раз твои родители решили вернуться, может, стоит воспользоваться этим?» «Я скучаю по ним, но есть причины пока не делать этого». Сомнея, заметно расстроившись, повернулась к нему и принялась поглаживать по плечу. «Не могу поверить, что об этом говорю я, но кровные узы очень важны. Вам стоит оставить склоки и снова стать семьей. Проитариум никудышная мать, но тебя она любит». «В этом-то вся и проблема», — напомнил Тень. «Она любит меня больше, чем остальных, просто потому, что я сильнее. Это несправедливо. Я чувствую себя виноватым в том, что Ундина, Лаверна, Азаруэль и особенно Ариан недополучили родительскую любовь. Словно я украл ее у них. Азаруэль теперь даже не пытается скрыть неприязнь ко мне. Знаешь, Когда я разорвал с родителями отношения, я даже обрадовался. Любимчик семейства стал изгоем. Я надеялся, мама теперь направит свою любовь на остальных. Но нет. Она, кажется, еще больше их не взлюбила. Ты не виноват в том, что твои братья и сестры дополучили любовь и внимание. И потом, из трех мужей, что были у проэторитум, ваш с Азоруэлем, отец лучший, самый заботливый и вовлеченный в вашей жизни. Ему не все равно. «Пусть это так и не выглядит». Обида сдавила горло. Так что тень лишь смог прошептать. «Я знаю это. Он всегда относился ко мне иначе, нежели мать. Так как и должны относиться родители, которые любят своих детей безвозмездно, а не за какие-то достижения». На глаза ему попался особенно яркий комочек света на звездном небе. «Давно я не видел межвремия». Пробормотал он, чтобы сменить тему. «Время его может скоро закончиться». Ариан не справляется. И его методы по сохранению межвремья далеки от гуманных. Думаю, как разберусь с проблемами, я ему помогу. Он встал и потянулся. «А тебе спасибо, тетя Сомнея. Я выговорился. Так расслабился, что аж спать захотелось. «Я рада, что облегчила твою ношу». Тень уже собирался обратно, когда вдруг в голове стрельнула мысль. «Точно, нужно воспользоваться моментом». «Тетя Сомнея, Мы нашли наследницу альтерната. В самом деле. Тетя задумчиво подняла на него глаза. Но она мало что помнит. Все, что она нам рассказала, говорит, ей приснилось. Фантазия ее сны или явь, понять трудно. Она убегала от кого-то, но от кого не помнит, и это меня очень беспокоит. Хочешь, чтобы я выяснила подробности ее сна? Тень робко кивнул. Пожалуйста. Сомнея закинула ногу на ногу. Что ж, расскажи тогда о нем подробнее, чтобы я вычислила Вселенную и время.